Глава 28. Синхронизация 9,6%. В следующий сеанс все пошло как нельзя лучше. Бывает такое. Удачный день, все получается. Нужные люди приходят навстречу минуту в минуту, на все соглашаются и все обещанное исполняют. Так вот и у нас этот день прошел. Селились в носители с разницей в пару минут, то есть почти одновременно. Я, как глаза открылись, увидел проверяющего отклики конечностей Саныча. И мы еще обязательно и на начало сеанса процедуры не закончили, как Лафер объявился. Отлично. Енота с нашими чучелами внутри мы оставляли прямо на трассе. Не нашли подходящей нычки, но решили, что и так нормально будет. Дорога протискивалась между невысокими метр или полтора обочинами. Для каких целей древние строители изъяли такую прорву грунта, осталось загадкой. Но нам же лучше. И, кстати, серая скорлупа дорожного покрытия в этой теснине сохранилась куда лучше. Попадались участки по нескольку десятков метров, на которых туземный асфальт хоть и потрескался, но остался лежать на месте. Ехали как по яичной скорлупе или по сухим веткам. Хруст стоял такой сильный, что в салоне было отлично слышно. Чуточку увеличили скорость. Дорога вперед отлично просматривалась и никакими препятствиями нас не огорчало. Так что уже через 40 минут после начала сеанса мы на страшной скорости в 40 км в час влетели в другой мир. Лес разошелся в стороны и отпустил дорогу. Дальше шоссе пошло по огромной до горизонта равнине, полностью покрытой крупными ярко-алыми цветами. «Маковое поле, мля», — выдал Саныч. «Остановимся? Образцы будем брать?» «Да, давай», — согласился я. «Яркие цветы привлекают насекомых», — непонятно к чему заявил Серега. «Ты это на что намекаешь?» — немедленно отреагировал Саныч. «На больших цветах должны быть большие насекомые. Вот на что!» — засмеялся Лафер. «Осторожнее нужно быть. Можем встрять со сбором гербария этого». «Образцы по-любому нужны», — подвел я итог. «Но опасения имеют основания. Саныч, ты на пулемете. Мы с Серегой аккуратно выходим. Далеко не пойдем. Смотри в оба». «Не вопрос», — подобрался Саныч. «Шуруйте. Хорошо, что у чучела не работает». Хреново знает, как пыльца этих маков на живые организмы воздействует. «Сейчас типа разберемся!» – оптимистично воскликнул Лафер, открывая дверцу. При ближайшем рассмотрении цветы оказались и не цветами вовсе. Просто несколько больших и толстых листьев, растущих из одного центра. Ну и желтенькое пятнышко – контейнер для семян в середине. Выдрать растение из почвы оказалось непросто. Корни держали крепко, а листья и не думали отрываться от серединки, зато охотно делились с нами соком, естественно, тоже ярко-красным. Пришлось даже ножом подкапывать почву вокруг корней, чтобы все-таки выдрать этот куст. А еще мы разглядели этих обещанных Серегой насекомых малюсенькие с полпальца моей механической руки бикарасики с разноцветными крылышками. И бабочки-не-бабочки, бабочки, и жуки-не-жуки. Жуки. Мотыльками их назвали. Куст порезали и запихали в несколько кубов. Мотыльков наловили несколько десятков и тоже в контейнер для образцов определили. «Ну, это понятно», — почесал пластиковый затылок лафер, когда мы уже рассаживались по местам в танке, чтобы двигаться дальше. «Растения и мотыльки в симбиозе. Мелкие опыляют и разносят семена». Растение делится с мелочью питательными соками или еще чем-то в этом роде. «Логично», — кивнул Саныч, но удивление даже не заспорил. «На земле в природе все взаимосвязано», — продолжил наш начинающий биолог. «И это логично. Наверняка и здесь так же. И тогда встает вопрос, а кто или что ест этих мотыльков?» «Будем на стоенку вставать, нацелим камеры на эти маки и разрешение выкрутим на максимум», — сходу предложил Саныч. «Потом посмотрим, насколько богата местная фауна». «Мотыльки мелкие», — хмыкнул я. «Кто бы их ни ел, он тоже не особенно большим должен быть. Те скорпы, что нас в лесу атаковали, явно на больших животных привыкли охотиться. Иначе бы не сбивались в стаю. А тут еще постараться нужно, чтобы этих бабочек наловить, чтоб наесться». Енот рыкнул мотором и тронулся с места. «Вот откроют админы в этих жуках что-нибудь на земле нужное, и будем мы с тобой сами бабочек ловить», — заржал конем Саныч. «Не скажу за мотыльков, а суккулент этот выглядит очень перспективно», — вдруг заявил Лафер. «Что еще за суккулент?» — хихикнул Саныч. «Суккулент», — пояснил Серега. «Растения с толстыми жилистыми листьями». «У меня супруга их дома на лоджии разводит. У нее там прямо зимний сад». «Ну вот, и нашли специалиста, кто в бестиарии будет вносить инфу», — кивнул мне Саныч. «Будет нашим штатным агрономом». «Ботаник», — припомнил я. «Точно, ботан». «Какой я вам нахрен ботан?» — обиделся Сергей и передразнил наш с Санычем гогот. «Га-га-га». «Без обид, брат», — переведя дух, выговорил я. Это не в обиду, просто мы с Санычем вообще в биологии деревянные. Я и школу-то едва-едва со справкой не закончил, не до учебы было. Жизнь так вывернула все, что рано повзрослеть пришлось. — По тебе не скажешь, — качнул головой Саныч. — А в вуз потом как поступал? — А я и не поступал, — пришлось признаться мне. Мои университеты в других местах были. — В армии служил. — Было дело, — кивнул я как говорится, в штабе, писарем. Понятно. Там и научился с военной оптикой обращаться. Вроде того. — Об чем речь вообще? — заинтересовался лафера — Что-то я не догоняю. — Не те ты в юности фильмы смотрел, — покровительственно похлопал партнера по отряду Саныч. — Раз простых намеков не понимаешь. — Я в юности еще в Украине жил, сам понимаешь, там ваши фильмы не показывали. «Ясно. Прости. За что? За наезд. Я не со зла». «Вау! Кто ты?» — удивился Лафер. «Кто в тебя вселился? И куда ты дел моего злобного друга Саныча?» Вместе посмеялись. Остановка ради образцов слишком уж затянулась. По плану мы должны были к концу четвертого сеанса достичь крайней точки маршрута. Шел уже третий, а мы едва-едва едва середину пути перевалили. — Ладно, парни, нужно поторапливаться, выбиваемся из графика. — Да ладно, — отмахнулся Лафер, — у нас расписания нету, когда захотим, тогда и вернемся. — Без добычи? — удивился Саныч. — Фиг вам, знаешь, народная индейская изба. Какого черта было из центра выезжать, если мы нифига не заработаем? — Без паники, брат, я тороплюсь, чтоб в этот световой день успеть до развалин доехать и чтоб батареи успели зарядиться. Черт его знает, что там будет в конце. Нужно, чтобы у нас была возможность по-быстрому свалить, если что. Синхронизация 9,6%. Похвалила меня за осторожность система. А я даже удивился слегка. Не ожидал, что на таком большом расстоянии от центра умная программа продолжит начислять баллы. Если только это не общая надзирающая система, а мой личный, вшитый в носителя интерфейс радует меня новыми цифрами. Синхронизация 9,7%. Оценила мою догадливость система. Главное, чтобы потом эти параметры были благосклонно приняты главной, управляющей всей колонией программой. Логично. Кивнул пилот и прибавил скорости. Безопасность превыше всего. Видимость была отличная. Пилоты говорят, миллион на миллион. Препятствий на дороге не наблюдалось, а нам не помешало бы выяснить пределы, до которых возможно было разогнать нашего железного коня. Красные маковые поля тянулись еще километров 20. Енот хрустел по остаткам асфальта уже на скорости в 50 и бежать быстрее отказывался. Но и этого было достаточно, чтобы конечная точка маршрута приближалась прямо на глазах и это некрасивый оборот речи. Трасса продолжала спускать нас вниз, в обширную долину, и с некоторых мест дороги уже можно было разглядеть поросшие пышными деревьями холмы. «Сколько еще?» — который уже раз спросил Лафер. «И сейчас не клюет», — хмыкнул Саныч. «Опять ваши неведомые нужные фильмы?» — вспыхнул Серега. «Мультики. Маша и Медведь». «Неужели и Машенька у вас под запретом была? Ее даже в Штатах показывали». «А, Машу я смотрел», — обрадовался Лафер. «С детьми, сам поди знаешь. Малые готовы нон-стоп мультики смотреть. Ну и мы с женой с ними. Вынуждено». «Хороший мульт», — кивнул я. «Стоит того, чтобы смотреть». «Угу», — буркнул Саныч. «Подъезжаем. Еще верст 5-7 будем на точке». «А по времени...» Не удержал любопытство в узде Серега. «До конца сеанса успеем?» «Должны успеть», — хмыкнул Саныч и мельком взглянул на меня, как бы проверяя, вспомнил ли я отсылочку. «Точно успеем», — засмеялся я. «Это реклама, Серег, и была очень уж давно. Ты мог и не видеть». «Вы задолбали фильмами говорить, будто своих слов нет». «К слову приходится», — пожал плечами Саныч. У нас в России столько фильмов всяких и мультиков, которые на цитаты разобрали, что можно только ими и говорить. Чужак не поймет, можно шпионов ловить. — Да, давным-давно уже шпионов не засылают, — заявил я. — Или подкупают местных, или вообще сервера с данными взламывают. Кибервойна. Слышал такой термин? — Да слышал я, слышал. Это же я так, к слову. «Опять — Опять какой-то фильм, — заподозрил Лафер. «Не, это я сам». «Трави лучше цитатами», — хихикнул Сергей. «У самого у тебя коряво получается». «Засранец», — качнул головой Саныч и засмеялся. В принципе, машиной можно было управлять одной левой. Шоссе прямое, как стрела. Вокруг обширное пространство, заросшее низенькой, давно и хорошо нам известной серо-голубой травкой. Изредка вдали виднелись группы деревьев. И совсем иногда. Небольшие стада каких-то крупных животных. На флору и фауну решили пока не отвлекаться. Заняться ими в следующий световой день можно было. Сейчас же главной целью были развалины. Местное солнце опустилось почти к самому горизонту. И изрядно поумерило пыл. Во всяком случае, все вокруг наконец-то приобрело какие-то краски. Отличные от белого. Не помню, говорил уже или нет но это время суток в колонии мне особенно нравится. Гнутые лобовые стекла нота, конечно, слегка искажали, но и так было понятно, что деревья, разросшиеся на развалинах, имеют какие-то невероятно огромные размеры, метров по сто как минимум. И сейчас почти на закате стало ясно, что еще и окраска их была удивительной, разноцветной, причем постоянно меняющейся. Я еще не знал, чем это вызвано, но выглядело это потрясающе красиво. Офигеть, парни, вы смотрите, как они переливаются, вырвалось у меня, как гирлянды на новогодней елке. Объясни нашему украинскому другу, что такое новогодняя елка, хмыкнул Саныч. Ты гонишь, отмахнулся Серега. Весь мир знает, что это такое. Закончили базар, разозлился я. Смотрим в оба. Нужно до заката что-то высмотреть, куда на следующем сеансе пойдем. Пойдем, удивился Саныч. Не поедем? Пойдем, подтвердил я. Будем энергию в батареях экономить. Не факт еще, что они успеют зарядиться. Солнце видишь, какое низкое. У нас чуткие панели, командир, оптимистично возразил Саныч. Должны зарядиться. Мы за сеанс насколько их просаживаем? Процентов на 60%? «Где-то так. А ночью как заряжать будем?» «Да мы поняли», — вступился за партнера Серега. «Пешком, значит, пешком. Прогуляемся». «В танке есть пулемет», — напомнил Саныч. «С ним нам и слоны не страшны. А на своих двоих у нас только автоматы. Прогуляется он». «Осторожненько», — хмыкнул Лафер. «Мы с Лисом вокруг центра тоже все пешком исходили. Ни одно чучело не пострадало». — Ни одно наше, — уточнил я. — Так-то накрошили мы там всякого лихого народа нормально. — Это точно. — Надеюсь, здесь местные хулиганы не появятся, чтобы до нас докопаться, — покачал головой наш осторожный пилот. — И на скорпов не нарвемся. Со своими пуколками мы их даже не поцарапаем. — Будем действовать по обстоятельствам, — подвел итог я. — Оценивать риски и все такое. Дракону в пасть не полезем. Не хотелось бы потерять носитель. У меня на эту экспедицию большие планы. «Так и чего, тормозим на въезде в развалины? Прямо сейчас туда не станем соваться?» «Хорошая идея», — согласился я. «Ищи, короче, парковку. Пока то до да до конца сеанса вокруг осмотримся». Подходящее место нашлось быстро. Неизвестно, зачем аборигенам когда-то давным-давно понадобилось выбирать почву до да камней, на достаточно большой площади. Но мне это место напомнило карьер, в котором щебень добывают. Туда и съехали, и остановились прямо по центру. Обзор хороший во все стороны, незаметно не подберешься, и до выхода не так далеко. А еще на дне карьера, по берегам обширных луж, грунтовые воды, наверное, разглядели яркие оранжевые пятна неизвестных растений. «Самое то, чтобы занять оставшийся до конца сеанса час сбором образцов». «Как там Морган говорил? Больше образцов — больше денег?» «Так мы столько наберем, что админам год разгребать».